«Что же вы увидели? Давай, говори!» Лорен сдвинула светлые брови. Даже Джесси та прислушалась. «Не знаю», — покачала головой Анжела. «Мы решили, что это медведь, черный и такой огромный!» «Господи, и ты туда же!» — фыркнула Лорен. В ее голубых глазах появилась насмешка. И я поняла, никаких иллюзий относительно этой особы питать не стоит. Если в ней что-то изменилось, то только прическа. Неделю назад Тайлер рассказывал мне ту же басню. «В туристической зоне медведей не бывает», — поддержала Лорен Джессика. «Мы на самом деле видели», — разглядывая стол, негромко возразила Анжела. Лорен захихикала. Майк по-прежнему беседовал с Коннором, не обращая на девушек ни малейшего внимания. «Анжела говорит правду», — не утерпев, вмешалась я. «В субботу к нам в магазин заходил турист, к которому тоже попался медведь. Он чуть ли не на окраине города его встретил, верно, Майк?» «Стол?» Накрыла гробовая тишина. Восемь пар глаз смотрели на меня с неподдельным изумлением, а десятиклатница Кэти раскрыла рот, будто произошло что-то фантастическое. Все сидели, не шевелясь. «Майк», — позвала я, — «помнишь парня, который про медведей рассказывал?» да конечно», — проблеял Ньютон. «Господи, ну почему он так странно на меня смотрит? На работе-то я с ним разговариваю». Парень пришел в себя. Верно, верно, был один тип, который утверждал, что недалеко от перевалочного пункта видел огромного медведя, якобы крупнее, чем гризли. Хм, Лорен демонстративно повернулась к Джессике и сменила тему. Ну как, есть новости из университета? Вскоре в новый разговор втянулись все, кроме Майка и Анжелы. Девушка неуверенно улыбнулась, и я поспешила ответить любезностью на любезность. «Белла, а ты чем занималась в выходные?» — спросил Ньютон с настороженным любопытством. Сидящие за столиком, за исключением Лорен, снова вспомнили о моем существовании. «В пятницу вечером мы с Джессикой ездили смотреть кино в Порт-Анджелес, а субботу и большую часть воскресенья я провела в лопуш Изумленные взгляды метнулись к Джессике, которая стильно разозлилась. Интересно, это потому, что она намеренно умолчала о нашей поездке или просто хотела сама об этом сообщить?» «На какой фильм?» — дружелюбно спросил Майк. «Тупик. Ужастик про зомби», — просияла в ответ я. «Кто знает, вдруг вред, нанесенный многомесячным молчанием, удастся реализовать «Говорят, настоящая жуть. В самом деле...» «Похоже, Ньютон не просит развить тему». «Белла даже до конца сеанса не досидела. Так перепугалась, бедняжка», — ухмылила Джессика. Я кивнула, старательно изображая смущение. «Да, действительно перепугалась. Майк продолжал меня расспрашивать до конца ленча, Постепенно остальные завели свой разговор, хотя то и дело смотрели в нашу сторону. Анжела в основном общалась с нами, и когда я встала, чтобы отнести под нос, поднялась следом. — Спасибо, — тихо сказала она, когда мы отошли от столика. — За что? — За то, что поддержала и защитила. — Ладно, пустяки. Во взгляде подруги светилась тревога, а неуничижительная у нее все дома. Ты в порядке? — Именно поэтому для девичника я выбрала джесс, а Анжелу, которую любила гораздо больше. Подруга Бена слишком чуткая и проницательная. Не совсем, призналась я, хотя улучшение есть. Вот и хорошо. Искренне обрадовалась девушка. Мне тебя не хватало. Мимо профланировали Джессика с Лорен, и блондинка нарочито громко прошептала. Чудо-то какое! Белла в себя пришла. Анжела закатила глаза и ободряюще улыбнулась. Я вздохнула. Придется начинать все сначала. Какое сегодня число? Неожиданно вырвалось у меня. Девятнадцатое января. Хм... А в чем дело? Ровно год назад я впервые пришла в эту школу, задумчиво проговорила я. Практически ничего не изменилось. Глядя на Джессику с Лорен, отозвалась Анжела. Да уж, кивнула я. Именно это мне и пришло в голову. Глава седьмая. дожавью Я не понимала, зачем это делаю. Пытаюсь вернуться в ступор. Неожиданно стала мазохисткой и полюбила самоистязание. Нужно ехать в лапуш. Рядом с Джейкобом такая благотворная атмосфера, а то, что я делаю сейчас, никак благотворным не назовешь. И все же я продолжала медленно катить по заросшей лесной дороге, петлявшей между деревьями, которые изгибались над ней зеленым шатром. Руки дрожали, и я заставляла себя крепко сжимать руль. — Понятно. Отчасти причина в кошмаре. Даже сейчас, наяву, его никчемность и пустота терзали нервы, словно гложущая кость собака. Я ведь не просто так блуждала почаще. Цель моих поисков далека и недостижима, холодна и равнодушна. Но ведь он был в том лесу. На это и оставалось уповать. И потом причина в странном ощущении дежавю, которое я испытала сегодня в школе, да еще даты совпали. Такое чувство, что я начинаю все сначала. Возможно, именно так прошел бы мой первый день, окажись я и правда самым незаурядным и интересным человеком в столовой».